Глава шестая Мэйбл успела принять душ и одеться до того, как я проснулась. Как только я открыла глаза, она выпалила. «Давай сходим куда-нибудь позавтракать. Хочу получше узнать город». Но я-то знала, что на самом деле она просто хочет оказаться в другом месте. Там, где мы не будем наедине. Где нас не будет давить недосказанность. И вот мы стоим на улице, засыпанной снегом. Куда ни посмотри, только деревья и сугробы. Мимо мчатся машины, их яркие бока резко выделяются на белом фоне. Синяя машина, красная машина, у меня замерзли ноги, жалуется Мейбл. И у меня черная машина, зеленая. Я уже лица не чувствую. Я тоже. Мы с Мейбл тысячу раз катались на автобусах, но когда автобус наконец показывается вдали. Возникает ощущение, будто мы видим его впервые. Не та обстановка, не тот цвет, не тот номер, не тот билетик, и даже водитель не с тем акцентом спрашивает. «Вы же слышали про бурю». Мы неуверенно бредем по салону, не понимая, должны ли дойти до самого конца или занять первый ряд. Мейбл пропускает меня вперед, как будто раз я тут живу, то лучше знаю, какие места нам подходят. Я иду в конец, пока у нас не останется никакого выбора. мы усаживаемся в центре последнего ряда. Не знаю, что здесь подразумевают под бурей. Снег такой мягкий. Никак не сравнится с градом или с ливнем, который будет тебя среди ночи, или с ветром, который расшвыривает по улице ветки деревьев. Автобус еле тащится, хотя пробок нет. «Данкин-донатс», — говорит Мейбл, глядя на проплывающие за окном витрины. «Я что-то слышала о пончиках оттуда». Местные любят покупать там кофе. «Он вкусный?» Я пожимаю плечами. «Не такой, к которому мы привыкли». «Потому что это просто кофе-кофе?» Я ковыряю разошедшийся шов на пальце перчатки. Честно говоря, я его не пробовала. а но ну, думаю, что это обычный дешевый кофе из закусочный. Теперь я держусь подальше от забегаловок. Когда Ханна с друзьями зовут меня куда-нибудь поужинать, Я сначала узнаю название кафе и еще о нем информацию. Они дразнят меня гастрономическим снобом, а я им подыгрываю, хотя дело вовсе не в моей разборчивости. Я просто боюсь, что однажды что-нибудь застигнет меня врасплох: горький кофе, пластинки плавленного сыра, твердые помидоры такие неспелые, что еще белеют в сердцевине. Самые невинные вещи могут натолкнуть на воспоминания о худшем. Я хочу быть поближе к окну. потому пересаживаюсь. Стекло такое холодное, что я чувствую это даже сквозь перчатки. Чем ближе мы к магазинам, тем больше огней разлиновывают улицу, растягиваясь от одного фонаря до другого. Всю жизнь зима для меня означала серое небо и дождь, лужи и зонты. Она никогда не выглядела так. Винки на каждой двери, семисвечники на подоконниках, елки, сияющие сквозь приоткрытые занавески — Я прижимаюсь лбом к стеклу и смотрю на свое отражение. Я хочу быть частью этого предпраздничного мира. Мы доезжаем до нужной остановки и выходим на мороз. Автобус трогается с места, и перед нами открывается вид на площадь со сверкающей елью в золотых игрушках. У меня ёкает сердце. Каким батеистом ни был дедуля, он обожал праздники. Каждый год мы покупали дерево с деланси стрит Парни с тюремными наколками привязывали елку к крыше машины, а потом мы уже сами тащили ее на второй этаж. Я доставала игрушки из шкафа в коридоре. Все они были очень старыми. Я не знала, какие из них принадлежали моей маме, а какие бабушке, но это и не важно. Игрушки были единственным доказательством того, что мы с дедулей еще не вся наша семья. Даже оставшись одни, мы все же были частью чего-то большего. Дедуля готовил печенье и хмельную гоголь-моголь. Мы развешивали украшения под рождественские песни под радио, а потом брали кружки, откидывались на диван и любовались своей работой. «Боже мой!» — говорил он. «Вот это елка! Воспоминание едва успело промелькнуть, а меня уже охватывают сомнения. А так ли все было на самом деле? Живот тянет. Ты думала, что знаешь его. «Я хочу купить подарки». Что-нибудь для Мэйбл, что-нибудь для Анны и Хавьера, что-нибудь для Ханны. Я ставлю сверток у нее на кровати, и она обнаружит его, когда вернется после каникул. Или, может, возьму подарок с собой на Манхэттен, если все же решусь с ней повидаться. В гончарной мастерской горит свет. Кажется, еще слишком рано, но на окне я замечаю табличку «Заходите». Впервые я побывала здесь осенью, но тогда я слишком нервничала и невнимательно разглядывала товары. Я первый раз выбралась куда-то с Ханной и ее друзьями и все время твердила себе, что нужно не выделяться, смеяться со всеми, иногда самой что-то говорить. Они не хотели долго торчать в магазинах, и мы просто шатались от одного к другому. Но здесь все было таким красивым, что я не смогла уйти с пустыми руками. Я выбрала желтые миски. Они были тяжелые и солнечные и идеально подходили для хлопьев или супа. Теперь каждый раз, когда Ханна берет мою миску, она с сожалением вздыхает, что не купила себе такие же. Мы с Мейбл заходим в магазинчик. За прилавком никого нет, но внутри тепло и светло. Все в коричневых тонах и отделано разноцветным стеклом. В печке горит огонь, с деревянного стула свешивается шарф. Я подхожу к полкам с посудой, чтобы выбрать подарок Ханне. Я думала, что куплю ей такой же комплект, как у меня, но сейчас выбор гораздо больше. Есть мшисто-зеленые миски любимого цвета Ханны. Я беру две и оглядываюсь на Мейбл. Мне очень хочется, чтобы ей здесь понравилось. Она отыскала длинную веревку с колокольчиками. Каждый из них отличается цветом и размером. На каждом особенный узор. Мейбл дергает один колокольчик, прислушивается к звону и улыбается. Я вдруг чувствую, что привезти ее сюда было правильным решением. О, привет! Из двери за прилавком выглядывает женщина. Ее руки перепачканы глиной. Я узнаю ее. В прошлый раз я почему-то не догадалась, что она гончар, а теперь меня это даже обрадовало. «Я тебя помню», — говорит она. «Да, мы с соседкой заходили сюда пару месяцев назад. Добро пожаловать. Рада видеть тебя снова». «Я возьму эту пару и посмотрю что-нибудь ещё», еще, говорю я, протягивая ей зеленые миски. «Да, конечно». «Зови, если что-нибудь понадобится. Я тут рядом, кое-что доделываю». Я ставлю миски рядом с пачкой открыток. Приглашение на вечеринку в честь трехлетия мастерской. А я-то думала, что магазин открылся гораздо раньше. Он такой теплый и уютный. Интересно, чем занималась его хозяйка, прежде чем оказалась здесь? Ей, скорее всего, столько же лет, сколько родителям Мэйбл. Пепельные волосы убраны заколкой. В уголках глаз тоненькие морщинки. «Обручального кольца я не заметила. Не знаю почему, но я нутром чую, что в прошлом с ней что-то случилось. Какая-то боль скрывается за ее улыбкой. Я почувствовала это еще в тот раз. Она взяла у меня деньги, и мне показалось, будто она хочет, чтобы я осталась. Интересно, есть ли невидимая связь между теми, кто пережил потери? Необычные потери, которые случаются с каждым, а такие, которые уничтожают твою жизнь». уничтожают тебя, так что в отражении ты видишь уже не свое, а чьё-то чужое лицо. «Для кого это?» — спрашивает Мейбл. «Для Ханны». Она кивает. «Я хочу купить подарок твоим родителям», — говорю я. «Как думаешь, что бы им здесь понравилось?» «Да что угодно. Здесь все такое красивое». Мы вместе рассматриваем несколько вещиц. Затем я вновь прохожусь по магазину, а Мэйбл возвращается к колокольчикам. Я вижу, как она проверяет ценник на одном из них. У Анны и Хавьера в каждой комнате цветы, поэтому я внимательно разглядываю уголок с вазами. «Как тебе?» — спрашиваю я, поднимаю круглую вазу. Она пыльно-розового цвета, такая нежная, что отлично впишется в их яркие комнаты. «Идеально!» — отвечает она. «Им понравится!» Я выбираю подарок и для себя. Горшок для пеперомии того же пыльно-розового оттенка, что и ваза Анны с Хавьером. Все это время я держала растение в пластиковом горшке, а этот выглядит куда красивее. Хозяйка уже сидит за прилавком и делает какие-то пометки на бумаге. Я подхожу к ней с вазой, испытывая непреодолимое желание остаться, протягиваю банковскую карточку и, когда она отдает мне чек, наконец набираю смелости спросить. Я хотела узнать. Произношу я, пока она заворачивает первую миску в бумагу. «Вы случайно не ищете продавца?» «Ах», — говорит она, — «если бы. Но я работаю одна, да и дел тут совсем немного». «А, ну ладно». Я пытаюсь скрыть огорчение. «Просто мне нравится ваш магазин, и я подумала, что стоит спросить». Она отрывается от бумаги и улыбается. «Спасибо». Затем протягивает мне пакет с завернутой посудой, и мы с Мэйбл выходим на Снежную улицу. Мы чуть ли не бежим мимо зоомагазина и почтового отделения и ныряем в кафе, дрожа от холода. Занят только один столик, и официантка, кажется, удивлена нашему приходу. Она берет из стопки пару меню. «Сегодня мы рано закрываемся из-за бури», — говорит она. «Но можем вас накормить, если вы ненадолго». «Конечно», — отвечаю я. Отлично, подтверждает Мейбл. Хотите кофе или апельсиновый сок? А есть капучино, спрашиваю я. Она кивает. Мне тоже, говорит Мейбл. И ещё пару блинчиков. Я просматриваю меню. Яйца бенедикт, пожалуйста. Спасибо, девушки, отвечает официантка. Извините, я на секунду вас потесню. Она перегибается через наш стол и переворачивает табличку на окне, чтобы снаружи виднелась надпись «Закрыто». Но внутри, прямо между нами с Мейбл, оказывается открыто. Если бы мы были персонажами рассказа, это непременно бы что-нибудь значило. Официантка уходит, и мы оборачиваемся к окну. Теперь снег падает иначе. Валит почти стеной. «Поверить не могу, что ты живешь в такой холодрыге». «Да уж». Мы молча смотрим на снег. Вскоре приносит кофе. «Хотя здесь все равно красиво, правда?» — говорю я. «Да, красиво». Мэйбл вытаскивает из подставки пакетики с сахаром. Розовый, белый и голубой. Выкладывает их в ряд, потом берет еще. Я не знаю, что кроется за этими нервными движениями и отсутствующим взглядом. Ее губы плотно сомкнуты. Раньше я перегнулась бы через стол и поцеловала бы ее. Еще раньше... Поддразнила бы, раскидала бы пакетики по столу. А вернись мы в тот день, когда познакомились, я бы принялась сама выкладывать сахар в ряд, пока наши пакетики не встретились бы где-нибудь посередине. Может, вернемся к разговору о том, зачем я сюда приехала? Спрашивает Мейбл. Я цепенею. Интересно, заметно ли ей? Я не хочу, чтобы она перечисляла причины, по которым мне стоит вернуться в Сан-Франциско к ее родителям. потому что знаю, что все они убедительны. Я не смогу логически их опровергнуть. Просто буду выглядеть глупой и неблагодарной». «Я бы хотела согласиться», — говорю я. «Так согласись. Просто разреши себе. Ты раньше проводила у нас кучу времени». Она права. «Мы будем видеться каждые каникулы, и у тебя появится место, куда ты всегда сможешь приехать». «Мои родители готовы помогать тебе со всем, что нужно. С деньгами, с советами, с чем угодно. А мы можем быть как сестры. говорит она и тут же осекается. Сердце ухает, в голове звенит. Я заправляю волосы за уши, смотрю на снег. Я не... Она подается вперёд и обхватывает голову руками. «Я думаю о том, как по-разному у всех течет время». Какими были эти месяцы для Мейбл и Джейкоба? Они что-то делали, куда-то ходили, что-то смотрели, ездили на машине к океану. Каждый день забит жизнью под завязку. И я в своей комнате. Поливаю цветок, готовлю лапшу, мою желтые миски. День за днем. День за днем. «Все в порядке», — говорю я. Но это неправда. Проходит слишком много времени, а она все еще сидит неподвижно. «Я понимаю, о чем ты», — говорю я. На столе возникают тарелки с едой. Бутылка кленового сиропа, кетчуп для моей картошки по-деревенски. Мы принимаемся за еду, хотя, кажется, обе не голодны. Когда приносят счет, у Мэйбл звонит телефон. Она бросает на стол карточку. «Я отвечу, ладно, сейчас вернусь». Быстро произносит она. Она отвечает на звонок в другом конце кафе, сев на стул спиной ко мне. Я встаю из-за нашего столика и ухожу. Снегопад усилился. Продавец зоомагазина вывешивает табличку «Закрыто». Я толкаю дверь гончарной мастерской, и она, к счастью, еще не заперта. «О, это опять ты!» — восклицает хозяйка. Я улыбаюсь. Мне немного неловко от того, что я вернулась. но она выглядит довольной, когда я ставлю на прилавок колокольчик. «Просто не хотела, чтобы моя подруга заметила», — объясняю я. «Давай-ка я заверну подарок в бумагу, и ты спрячешь его в пальто, хорошо?» — спрашивает она. «Отлично». Она спешно заворачивает колокольчик, потому что знает, что я тороплюсь, но потом вдруг останавливается. «А сколько часов в неделю ты готова работать?» «Да сколько угодно». Я поразмыслила после твоего ухода. Мне в самом деле не помешала бы помощница. Но сразу скажу, что не смогу много платить. Да и это всего на пару смен в неделю. Было бы прекрасно, — говорю я. У меня учёба, так что пара смен мне в самый раз. А ты бы хотела делать посуду? Мы могли бы что-нибудь придумать, когда научишься обращаться с печью для обжига. Меня обдает волной тепла. Правда? Она улыбается. «Да», — отвечает она, — «я Клаудия», а я Марин. «Марин, ты из Калифорнии?» Я киваю. «Я несколько месяцев прожила в Ферфоксе. Каждый день гуляла среди секвой». Я пытаюсь выдавить улыбку. Она хочет от меня что-то услышать, но я не знаю, что сказать. «У тебя сейчас, наверное, каникулы, а ты все еще здесь». В её глазах мелькает тень тревоги. «Интересно, что она видит в моих?» «Пожалуйста, не испорь всё нахрен», — говорю я себе. «В очень красиво», — наконец отвечаю я. «Я из Сан-Франциско, но моя семья там больше не живет. Можно я ставлю вам свой телефон? Наберете, когда понадобится помощь?» «Конечно», — говорит Клаудия, вручая мне блокнот с ручкой. «Я позвоню тебе в начале января». сразу после Нового года. Буду ждать с нетерпением. «Пока, Марин!» Она протягивает мне завернутый колокольчик и, прежде чем отдать его, пристально вглядывается в мое лицо. «Хороших тебе праздников!» «И вам!» Я выхожу на улицу. Глаза щиплет. Я возвращаюсь в кафе. Мэйбл нет ни на дальнем стуле, ни за нашим столиком. Так что я прячу ее колокольчик в пакет с другими свертками и просто жду: Воображаю, как буду работать в гончарной мастерской, как буду брать деньги у клиентов и отчитывать сдачу, заворачивать желтые миски в бумагу и говорить У меня такие же. Говорить Добро пожаловать. Говорить С Новым годом! Как буду протирать пыль с полок и мыть плиточный пол, учиться разводить огонь в печи. Извини, Мейбл присаживается напротив. Минуту спустя появляется официантка. «Вы вернулись. Я уж подумала, что вы в панике убежали и забыли свою карточку». «А ты где была?» – спрашивает Мейбл. Я пожимаю плечами. «Кажется, я на минуту исчезла. Что ж, у тебя это хорошо получается».